Разумеется, такое великодушие нашли изумительным. Так заботится, в такую минуту, и о ком же, о Фололее. Дядя бросился исполнять приказания о сахаре. Тотче же, бог знает откуда, в руках Прасковья Ильинична явилась серебряная сахарница. Дядя вынул было дрожавшую рукою два куска, потом три, потом уронил их, и, наконец, видя, что ничего не в состоянии сделать от волнения, э э вскричал он, уж до такого-то дня! Держи, Фололей! И высыпал ему за пазуху всю сахарницу. Это тебе... «Так, ну, за искренность!» — прибавил он в виде норовоучения. «Господин коовкин доложил вдруг появившийся в дверях видоплясов. Произошла маленькая суета. Посещение Коровкина было очевидно не кстати. Все вопросительно посмотрели на дядю. «К -к -к «Коровкин!» — вскричал дядя в некотором замешательстве. «К -к -к -к -к -к «Конечно, я рад!» — Рад, рад, — прибавил он, робко взглядывая на Фому. — но уж, право не знаю, просит ли его теперь в такую минуту. — Как ты думаешь-то, Фома? — Ничего, ничего, — благосклонно проговорил Фома. — Пригласите и Коровкина, пусть он участвует во всеобщем счастье. Словом, Фома Фомич был в ангельском расположении духа. «Почтительно осмелюсь доложить, — заметил видоплясов что Каовкин изволят находиться не в своем виде, сс. — То есть как это не в своем? Как? что ты, ты врешь-то? — скричал дядя. — Точно так, Не в тезвом состоянии души, Но прежде чем дядя успел раскрыть рот, покраснеть, испугаться и сконфузиться до последней степени, последовало и разрешение загадки. В дверях появился сам Коровкин, отвел рукой Видоплясова и предстал предизумленную публикой. Это был невысокий, но плотный господин лет сорока, с темными волосами и с проседью, выстриженный под гребенку, с багровым круглым лицом и с маленькими налитыми кровью глазками, в высоком волосяном галстуке, застегнутом сзади пряжкой, во фраке необыкновенно истасканном, в пуху и в сене и сильно лопнувшим подмышкой. в панталон ампосибле и при фуражке, засаленной до невероятности, которую он держал на отлете. Этот господин был совершенно пьян. Выйдя на середину комнаты, он остановился, покачивая и тюкая вперед носом в пьяном раздумье. Потом медленно весь рот улыбнулся. — Извините, господа! — проговорил он. — Я... того. Тут он щелкнул по воротнику. — Получил. Генеральша немедленно приняла вид оскорбленного достоинства. Фома, сидя в кресле, иронически обмеривал взглядом эксцентрического гостя. Бахчев смотрел на него с недоумением, сквозь которое проглядывало, однако, некоторое сочувствие». Смущение же дяди было невероятное. Он всею душою страдал за Коровкина. К Коровкин начал было он Послушайте, атандес! — прервал Коровкин. — Рекомендуюсь. Дитя природы. Ну, что я вижу здесь, дамы? А зачем же ты не сказал мне, подлец, что у тебя здесь дамы, прибавил он с плутовской улыбкой, смотря на дядю. «Ничего, не рыбей, представимся и прекрасному полу!» «Прелестные дамы!» Начал он с трудом ворочая язык и завязая на каждом слове. «Вы видите несчастного, который...» «Ой, ну уж и так далее!» «А что, договариваются?» «Музыканты польку!» «А не хотите ли заснуть?» — спросил Мизинчиков, спокойно подходя к Коровкину. «Заснуть? Да и что? С оскорблением, ну, говорите?» «Нисколько. Знаете, с дороги полезно». «Никогда!» — с негодованием отвечал Коровкин. «Ты думаешь, я пьянка? Не мало? А, а впрочем, послушайте, а где у вас спят?» «Пойдемте, я вас сейчас проведу». куда В сарай?» «Да, брат, ты не надуешь, я уж там ночевал, а, впрочем, впрочем, веди. С хорошим человеком от не пойти? Подушки не надо, военному человеку не надо подушки. А ты мне, брат, диванчик». «Диванчик сочини?» «Да, слушай», — прибавил он, останавливаясь. Ты, я вижу, малый теплый, сочиник ты мне того, понимаешь, ну, Ромео, так сказать, чтобы муху задавить. Единственное, чтобы муху задавить, ну, то есть одно, то есть маленькое такое-такое вот Фу! рюмочку, а? Хорошо, хорошо, отвечал мизинечку хорошо. Да ты поставить ведь надо же проститься. Адью, мадам и мадемуазель. Ой, вы, так сказать, пронзили... Ну, то уж нечего, после объяснимся, а только разбудите меня, как это начнется. Или даже за пять минут до начала. А без меня не наливать. Слышите? Не начинать. Да, не начинать. И веселый господин скрылся за Мизинчиковым. Все молчали. Недоумение еще продолжалось. Наконец Фома начал понемногу, молча и слышно хихикать. Смех его разрастался все более и более в хохот. Видя это, повеселела и генеральша, хотя все еще выражение оскорбленного достоинства сохранялось в ее лице. Невольный смех начинал подниматься со всех сторон. Дядя стоял как ошеломленный краснее до слёз, некоторое время не в состоянии вымолвить слово. Господи Боже, проговорил он наконец. Кто же то знал-то, а? Но ведь вот ведь тут тут то совсем со всяким может случиться. Фома, уверяю тебя, что честнейший, благороднейший и даже чрезвычайно дочитанный человек Фома. Вот ты увидишь, Вижу увидишь — отвечал Фома, задыхаясь от смеха. — Необыкновенно начитанный! — Именно начитанный! — Про железные дороги, как говорит, — заметил в полголоса ежевикин. — Фома! — скричал было дядя, но всеобщий хохот покрыл слова его. Фома так и заливался... Видя это, расхохотался и дядя. — Да что тут, — сказал он с увлечением. — Ты великодушен, Фома, у тебя это великое сердце. Ты составил мое счастье. Ты ж простишь, как коровки ну Не смеялась одна только Настенька. Полными любовью глазами смотрела на на жениха своего и как будто хотела вымолвить... Какой ты, однако, ж, прекрасный, какой добрый, какой благороднейший человек, и как я люблю тебя.